Но ни речь Метелла Далматика, ни смерть его, ни гнев и власть Сената не могли помешать Народному Собранию принять аграрный закон Сатурнина. И карьера трибуна Луция Апулея Сатурнина взяла оглушительный старт. Странная смесь позора и лести. — А мне это нравится, — сказал Сатурнин главца и за ужином в день, когда закон Апулея был принят. Они часто обедали вместе, и обычно в доме главцы. Жена Сатурнина так и не оправилась от ужасных событий, последовавших за обвинением Сатурнина с Кавром, когда Сатурнин был квестером в Остии. Да, мне это действительно нравится. Только подумай, Гайсер у меня могла быть совершенно другая карьера, если бы не этот носатый старый хрен Скавр. Ничего. «Ростро тебе к лицу», — сказал главце, поедая тепличный виноград. «Может быть, есть что-то на свете, что управляет нашими жизнями?» «Ты имеешь в виду Кверина?» — фыркнул Сатурнин. «Можешь фыркать сколько тебе угодно. Но я повторяю, что жизнь — очень странная штука. Она более схематична и более предсказуема, чем игра «Коттап». «Как? Ни элемента стоицизма или эпикуризма, Гайсер Ни фатализма, ни гедонизма? Лучше будь осторожен, иначе ты можешь поставить в тупик всех старых греческих пердунов, которые громко твердят, что мы, римляне, никакие не философы, а лишь заимствуем у них!» — засмеялся Сатурнин. Греки существуют... «Римляне поступают». «Выбирай». «Я никогда еще не видел человека, которому удалось бы соединить оба состояния бытия». «Мы — противоположные концы пищеварительного тракта. Греки и римляне». «Римляне — рот, Мы загружаем его. Греки — дырка в заднице. Они выбрасывают». «Никакого неуважения к грекам. Просто метафора». — сказал главце Он проиллюстрировал свою мысль, сунув виноград в римский конец пищеварительного тракта. — Поскольку у одного конца нет работы без контрибуций другого, нам лучше держаться вместе, — сказал Сатурнин. — И это говорит римлянин, — усмехнулся главце. Именно. Несмотря на то, что металл-долматик сказал, будто я не римлянин. Разве это не хороший сюжет для книги? Старый импотент блеснул и умер так вовремя. Если бы политики были более предприимчивы, то могли бы сделать его вечным примером. Металл, долматик, новый кверин. Сатурнин покрутил осадком на дне своей чаши и ловко опрокинул на пустую тарелку. Сосчитал количество получившихся лучей. «Три», — сказал он и поежился. «Это число смерти». «И где теперь наш скептик?» — насмешливо спросил главце «Три — это необычно». Главция ловко плюнул и разрушил форму пятна тремя зернышками винограда. «Вот три убиты тремя». «Мы оба умрем через три года», — сказал Сатурнин. «Луция Пулей, ты сплошное противоречие. Ты такой же благородный, как Луций Корнелий Сулла, и имеешь не меньше права. Успокойся, это же только игрок от Тап. Главце сменил тему. «Я согласен. Жизнь на ростре интереснее, чем жизнь любимца политиков». Требуется много силы и умения, чтобы манипулировать людьми. У полководца есть его легионы, у демагога ничего нет острее языка. Он хихикнул. И разве не удовольствие наблюдать, как толпа прогоняет Марка Бебиа с форума, когда он пытается наложить вето? Картина, способная заставить человека прозреть. — усмехнулся Сатурнин, стараясь выбросить из головы страшные цифры. Три или тридцать три. — Кстати, — заметил главце вдруг опять меняя тему, — ты слышал последнюю новость на форуме? — О том, что этот квинт-сервилий стащил золото Талозы? — спросил Сатурнин. Главцей был разочарован. — Ну, чтоб тебя дис побрал! Я думал, что первым тебе скажу. Я получил письмо от Мании Аквилия, пояснил Сатурнин. Когда Гай Марий слишком занят, мне пишет Аквилий. И признаюсь, я не жалуюсь, поскольку он пишет намного лучше, чем великий человек. Из-Альпийской Галлии? Как они узнали? Оттуда слух и пошел: Гай Марий заполучил пленника: Царь Толоза, ни больше, ни меньше. И он утверждает, что Цепион украл золото, все пятнадцать тысяч талантов. — Пятнадцать тысяч талантов... — присвистнул главце. — С ума сойти. — Многовато. А... — Все понимают, что наместник имеет право на дополнительный доход, но столько золота... — Больше, чем в казне... — Многовато. Да — Да-да. Однако слух будет на руку Гаю Нарбану, когда он выдвинет обвинение против Цепиона. История с золотом пойдет гулять по городу быстрее, чем Метелли Кальви потребуется для того, чтобы задрать подол перед здоровенным мужланом. — Мне нравится твое сравнение, — похвалил главце. — И вдруг оживился. — Хватит об этом. Нам с тобой надо работать над законопроектом о судах по делам измены. Мы не можем позволить себе пропустить что-нибудь важное. Работа Сатурнины и главцы над законом о судах по делам измены была тщательно спланирована и скоординирована как большая военная кампания. Они намеревались изъять такие суды из компетенции центурий и избавиться от вечных тупиков и каменных стен, в которые приходилось упираться каждый раз. Они хотели также вывести суды по делам о вымогательстве и взяткам из-под контроля Сената, заменив сенаторских присяжных присяжными, состоящими целиком из всадников. Во-первых, нам нужно, чтобы Нарбан выдвинул в Народном собрании какое-нибудь обвинение против Цепиона. Но в обвинении не должно звучать слово «измена». «Мы можем привлечь его хоть сейчас!» народ и так уже возмущен цепионом, — сказал Сатурнин. «До сих пор в народном собрании такого не случалось», — с сомнением протянул главце. «Наш вспыльчивый друг Барб. попробовал было, когда обвинял Силана в том, что тот незаконно начал войну с германцами. Измена там не упоминалась». Но народное собрание все-таки отказалось от дела. А проблема в том, что никому не нравятся суды по делу об измене. — Ну а мы будем над этим работать, — заявил Сатурнин, — чтобы Центурии вынесли обвинительный приговор. Для этого обвиняемый должен встать и сам сказать, что он намеренно попустительствовал нанесению вреда стране. И не найдется такого дурака, который так скажет. Гаймарий прав. Мы должны подрезать крылышки политикам, показав им, что они вовсе не стоят ни над моралью, ни над законом. Мы можем осуществить это. Только в другом учреждении. Не в Сенате. А почему нельзя сразу принять твой новый закон об измене, а потом уже специальным судом судить Цепиона? Спросил главце. Да-да, я знаю. Сенаторы завезят, как пойманные свиньи, так они всегда так реагируют. Сатурнин скривился. Мы ведь хотим жить, не так ли? Даже если у нас впереди еще три года, это уже лучше, чем умереть послезавтра. Опять ты с этими тремя годами? Послушай, если мы сможем обвинить Цепиона в народном собрании. Сенат поймет наш намек. Сенат поймет, что народ сыт сенаторами, укрывающими своих коллег от справедливого возмездия. Не существует одного закона для сенаторов, а другого для всех остальных. Пора народу проснуться. И я, тот, кто нанесет удар по спящему и пробудит его. Со времени образования республики сенат дурачит народ, чтобы простые люди поверили, будто сенаторы — лучшая порода римлян, будто этой породе разрешено делать и говорить все, что им вздумается. «Голосуйте за Луция! Блохастика! Его род дал Риму первого консула!» «И какое имеет значение, что этот Луций — корыстный, алчный, некомпетентный? Нет!» Луций Блохастик имеет родовое имя. Он продолжает родовую традицию службы Риму в общественной сфере. Братья Гракхи были рады, правы. Отними суды от когорты Луция Блохастика и передай их всадникам. Главцегг глубокомысленно сказал. «Вот о чем я подумал, Луций Пулей. Народ-то, по крайней мере, ответственный и образованный. Стол примской традиции. На что, если однажды кто-нибудь начнет говорить о неимущей черне так, как ты говоришь сейчас о народе? Сатурнин засмеялся. Пока животы простолюдинов набиты, и адилы устраивают красивые зрелища и игры, неимущие будут счастливы. Чтобы заставить голодранцев соображать что-то в политике, надо римский форум превратить в большой цирк. «Этой зимой их животы не будут набиты так, как следовало бы», — заметил главцы. «Будут». И все благодаря нашему уважаемому принципу Сената Марку Эмилию Скавру. Лично. «Ты знаешь, меня нисколько не огорчает, что мы никогда не сможем сделать нашими единомышленниками Метелла Нумидийского или Катула Цезаря. Но я не могу не сожалеть о том, что никогда не перетяну на свою сторону Скавра», признался Сатурнин. Главце удивленно посмотрел на него — И ты не держишь носка в разла за то, что он выкинул тебя из Сената? Нет. Он поступил так, как считал правильным. Но придет день, Гай Сервилий, Я найду настоящих преступников, и тогда они пожалеют, что их не постигла судьба царя Фиф Эдипа, в ярости воскликнул Турнин. В начале января народный трибун Гайнарбан предъявил обвинение Квинту Сервилию Цепиону в народном собрании. Обвинение было сформулировано как «потеря армии». С самого начала страсти разбушевались, поскольку весь народ был заранее настроен против исключительности сенаторов. Сенат был представлен всеми своими плебеями, чтобы сражаться за Цепиона. Задолго до того, как трибы были созваны для голосования, начались драки, и пролилась первая кровь. Народные трибуны Тит, Дидий и Луций Аврелий хотели наложить вето на всю процедуру, но их стащила рострой разъяренная толпа. В воздухе летали камни, палками ломали ребра и ноги. Дидия и Луция Котту на руках вынесли из колодца комиций, и толпа буквально вывела их в аргилет и держала там. Покрытые синяками, они пытались выкрикивать свое вето через море сердитых голов, но их снова и снова заглушала толпа. Исход дела против Цепиона и Сената решил слух о золоте Талозы. В этом сомнений не было. От неимущих граждан до римлян первого класса весь город проклинал вора Цепиона, предателя Цепиона, карьериста Цепиона — Даже женщины, которые прежде никогда не проявляли интереса к событиям на форуме или в народном собрании, пришли посмотреть на этого цепиона, преступника невиданного масштаба. Были споры о том, какой высоты была бы гора из золотых слитков, какие они тяжелые и как много их. Ненависть ощущалась повсюду, ибо никому не нравится человек, удирающий с общественными деньгами. Особенно, когда этих денег так много. Решив продолжать судебное разбирательство, Нарбан не обращал внимания на шум и крики, доносившиеся снаружи, когда и собрания сталкивались с толпой, единственной целью которой было увидеть и обвинить цепиона, стоявшего на ростре в окружении ликторов, которые скорее защищали его, нежели держали под стражей. Сенаторы, чей патрицианский статус не позволял им участвовать в заседании Народного собрания, стояли на ступенях Курии и гостилии, оскорбляя Нарбана, пока толпа не начала забрасывать их камнями. Скавр упал без сознания, из раны на голове потекла кровь. Но это не остановило Нарбана, который даже не сделал паузы, чтобы выяснить, умер принцип с сената или просто лежит без чувств. Голосование прошло очень быстро. Первые 18 из 35 триб объявили виновным Квинта Сервилия Цепиона, а это означало, что остальные трибы могут даже не голосовать. Ободренный этим беспрецедентным показателем степени ненависти к Цепиону, Нарбан попросил Народное Собрание голосованием вынести специальный приговор. Приговор настолько суровый, что сенаторы взвыли, но все было напрасно. И снова восемнадцать первых трип проголосовали за ужасное наказание Цепиону. Он лишался прав римского гражданства, ему запретили приближаться к Риму ближе, чем на восемьсот миль, он должен был заплатить штраф в пятнадцать тысяч талантов с золотом. До отъезда в ссылку ему предстояло находиться под охраной в тюрьме Лаутумия, без права разговаривать с кем-нибудь, даже с членами своей семьи. Сопровождаемый победными криками толпы, всех особенно радовало, что у осужденного не будет случая увидеться со своими банкирами и тем самым утаить свое личное состояние, квинт-сервилий цепион, экс-гражданин Рима, под охраной ликторов прошел короткое расстояние от колодца комиций до полуразрушенных камер Лоутумии. Вполне удовлетворенная финальными событиями этого волнующего и необычного дня, толпа разошлась по домам предоставив римский форум нескольким сенаторам. Десять народных трибунов стояли отдельными группами. Луций Котта, Тит Дидей, Марк Бебий и Луций Анисти и Регин с унылым видом топтались вместе. Четверо средних трибунов беспомощно поглядывали то налево, то направо. И только ликующие Гай Нарбан и Луций Полей Сатурнин Громко смеясь, что-то говорили гаю Сервилию главцы, пришедшему их поздравить. В полусхватке все десять трибунов скинули тоги. Марк Эмилий Скавр сидел, прислонившись спиной к цоколю статуи с африканского, а Метелну Медийский и два раба пытались остановить кровь, льющуюся из пореза на виске принцепса. крас Оратор и его двоюродный брат, Квинт Муций-Сцевола, вертелись около Скавра, потрясенные, Два молодых человека, Друз и Цепион-младший, застыли на сенатских ступенях под присмотром дяди Друза, Публия Рутилия Руфа и Марка Аврелия Котты. Младший консул Луций Аврелий Арест и в лучшие-то времена несильный человек лежал, вытянувшись у дверей. За ним ухаживал взволнованный претор. Рутилий Руф и Котта метнулись к Цепиону-младшему, чтобы поддержать его, когда тот вдруг обмяк, и навалился на побледневшего Друза, ухватившего его за плечи. «Чем мы можем помочь?» — спросил Котто. Друз покачал головой не в состоянии что-либо сказать, а Цепион-младший, казалось, вообще ничего не слышал. «Кто-нибудь догадался послать ликторов к дому Квинта-Сервилия, чтобы охранять его от толпы?» — спросил Рутилируф. «Я это сделал». — наконец произнес Друз. — А жена его? — спросил Котто, кивнув в сторону Цепиона-младшего. — Я распорядился, чтобы ее и ребенка отвели в мой дом, — ответил Друз, дотрагиваясь рукой до щеки, словно хотел убедиться, что это не сон. Цепион-младший пошевелился, удивленно посмотрел на троих мужчин, окруживших его. — Только золото, — проговорил он. Все, что их волновало, — это золото. Они даже не подумали об Арафсионе. Они не прокляли его за Арафсион. Они думали только о золоте. «Такова натура человеческая», — тихо произнес Рутили Руф заботиться больше о золоте, чем о жизни людей. Друс внимательно посмотрел на дядю. Но если Рутили Руф и произнес свои слова с иронией, Цепион-младший этого не заметил. «В этом я виню Гая Мария», — сказал Цепион-младший. Рутили Руф взял Цепиона-младшего под руку. «Успокойся, Квин Сервилий. Марка Аврелий и я проводим тебя до дома, Марка Ливия. Когда они стали спускаться со ступеней Сената, Луций Антисти Регин отошел от Луция Котты, Дидия и Бебия и приблизился к Нарбану, который отступил, приняв оборонительную позу. — Можешь не волноваться, — выпалил Антистий. Я не собираюсь пачкать руки о разных дворняжек вроде тебя. Он выпрямился. Он был высокий, очевидно, с примесью кельтской крови. Я отправлюсь в Лоутумию и освобожу Квинта Сервилия. Никто в истории нашей республики еще не был брошен в тюрьму в ожидании ссылки, и я не допущу, чтобы первым стал Квинт Сервилий. Попытайся остановить меня, но я послал домой за мечом, и клянусь Юпитером, Гай Нарбан, если ты встанешь на моем пути, я убью тебя! Нарбан засмеялся. «Ха-ха-ха-ха! <свят> Забирай его! Отведи Квинта Сервилия домой и утри ему слезы! Не забудь заодно подтереть ему задницу! Хотя на твоем месте я даже близко не подошел бы к его дому!» «Смотри, слупи с него побольше!» — крикнул Сатурнин вслед удалявшемуся Антистию. «Он может заплатить золотом, ты ведь знаешь!» Антисти резко обернулся, поднял руку и сделал всем известный жест. <свят> Мне этого не надо, воскликнул главцы смеясь. Если ты педераст, то это еще не значит, что все остальные тоже. Гайнарбанд потерял интерес к происходящему. Хватит, пошли домой, поедим. Хотя скавра сильно тошнила, он скорее умер бы, чем унизил себя рвотой на людях поэтому он заставил себя отвлечься и сосредоточиться на удалявшейся троице, смеющейся, оживленной, победившей. «Они... оборотни», — сказал он Метеллу на медийском, чья тога была испачкана в крови скавра. «Посмотри на них! Куклы Гая Мария!» «Ты можешь встать?» Марк Эмилий? спросил Метал. Не могу, пока не пройдет тошнота. Я видел, как публи Рутили, и Марк Аврелий повели домой двоих парней Квинта Сервилия, сообщил Метал. Хорошо. Нужно, чтобы за ними кто-нибудь присмотрел. Я никогда не видел, чтобы толпа так жаждала нашей крови. Даже в худшие дни, Гай Гракха. Скавр старался глубоко дышать. Нам, нам нужно идти очень спокойно, Квинсервилий. Если мы будем торопиться, эти оборотни побегут за нами. Будь проклят, Квинсервилий, это золото! Не выдержал Метелл. Почувствовав себя лучше, Скавр с помощью своего приятеля поднялся на ноги. «Значит, ты не веришь, что он взял его?» Метелно-медийский презрительно фыркнул. «Ты перестань, Марк Эмилий, не пытайся одурачить меня. Ты знаешь, Цепиона так же хорошо, как и я. Конечно, он взял это проклятое золото. Я никогда не прощу его за это!» Это золото принадлежало казне. «Дело в том», — начал Скавр, трогаясь в путь неуверенными шагами, «что у нас отсутствует наша внутренняя система правосудия, с помощью которой такие люди, как ты и я, могли бы наказывать предателей из нашей среды». Металл Намедийский пожал плечами. Такой системы и быть не может. Ты это знаешь. Учредить такую систему значит признать, что сенаторы не всегда соответствуют надлежащему уровню. И если мы продемонстрируем нашу слабость, нам конец. Я лучше умру, чем допущу это, согласился Скавр. И я тоже. Я только надеюсь, что наши сыновья будут такими же сильными, как мы. «Тебе бы не следовало этого говорить», — заметил Скавер, скривив губы. «Марк Эмилий, Марк Эмилий! Твой мальчик еще очень молод. Я пока что не вижу в нем ничего плохого, правда». Тогда может поменяться с сыновьями? — Нет, хотя бы потому, что такой жест убьет твоего сына. Больше всего ему мешает твое неодобрение. — Он знает, что бы он ни сделал, ты его не поддержишь. — Он слабак, — сказал сильный скавр. Вероятно, ему могла бы помочь сильная жена. — предположил Мител. Скавр остановился, повернулся к своему другу. — А это мысль. Правда, я еще не подобрал ему жены. Он еще совершенно не зрел. У тебя есть кто-нибудь на примете? — Моя племянница, Мителла Далматика, дочь Далматика. Через два года ей будет восемнадцать. Сейчас, после смерти Далматика, я ее опекун. Что ты скажешь на это, Марк Эмилий? Договорились, к Цицилий. По рукам.